«Откроем лучшение!» «Только я тоже на тебя кричать буду!» Во время таких занятий и нагрянули в лагерь незнакомые люди. Их было трое. Стоявший на посту Бразников подпустил их на самое близкое расстояние и увидел, что они были все вооружены автоматами и пистолетами. Максим крикнул «Стой!» Но перед ней даже не остановился, а только негромко и спокойно проговорил «Не шуми, свои!». Это смелое спокойствие заставило Максима опустить карабин и выйти из кустов. В переднем человеке он узнал секретаря райкома партии Викторова, удивился, растерялся и обрадовался этим неожиданным людям так, как, пожалуй, ни разу не радовался даже в самые счастливые минуты своей жизни. «Много вас здесь?» — поздоровавшись, спросил Сергей Иванович Викторов. Бражников ответил, с любопытством поглядывая на двух других спутников Викторова, походивших не на партизан, а, скорее всего, на добродушных хозяйственников, пришедших в лес на охоту с новеньким оружием. «Винтовки у всех есть?» — расспрашивал Викторов Бражникова, когда подходили к шалашу. — Так точно, у всех, — ответил Максим. — Добро. — Здравствуйте, товарищи. Викторов поправил на плече автомат и подошел к лежавшим под елкой раненым. На разосланной плащ палатки были разбросаны части винтовки. Петро растерянно сжимал в руках собранный им затвор и, так же, как и другие, обрадованно, по-юношески восторженно смотрел на настоящих партизан, которых ему пришлось увидеть первый раз в жизни. Викторова Петро хорошо знал. Он не раз бывал у них в доме, другой повыше, в серой шляпе, был директор Зареченской школы, а третий, широколитый, в синей кепке, начальник лесничества. Когда-то вместе с отцом Петра он работал на летосплаве. На них были новые, еще не успевшие измяться костюмы, модные ботинки и шелковые носки. Покалечили, товарищ Сорока. Присаживаясь около Игната, спросил Сергей Иванович. Так точно, есть трошки, посматривая на Викторова, как на чудо, ответил Сорока. Ему и в голову не могло прийти, что он может увидеть здесь, в такое время, секретаря райкома партии. Спутники Викторова, казалось, совершенно не обратили внимания на раненых и попросили у Петра воды. Попили, вытерли губы беленькими платочками, ну как на празднике. Но сорока сердцем почувствовал, что все это временное. Эти серьезные пожилые люди, конечно, собирались с секретарем райкома делать какое-то большое дело. Сорока понимал, что от них теперь зависит вся его судьба и судьба его товарищей. Раз они ничему не удивляются, то пришли не случайно. «Значит, товарищ Викторов, теперь вы вроде как партизаны?» — робко спросил Сорока. «Вроде так», — улыбнувшись своей чистой, строговатой улыбкой, сказал Викторов. «Тоже, значит, не успели эвакуироваться?» «Понятно. Автоматы у вас новенькие, ППД», — со знанием дела проговорил Сорока. «Эвакуироваться, говоришь?» — переспросил Викторов. «А мы и не собирались уезжать». «Как так?» — не понимая, спросил Игнат. «Очень просто. Мы остались по приказу партии и командования. Не дадим фашистам спокойно жить на нашей советской земле». «Нет, покоя им не будет». Давайте-ка, хлопцы, выздоравливайте поскорее. Люди нам очень нужны. Сказав это, Викторов встал расспрашивать пограничников, как шел на заставе бой. Бражников и Сорока рассказали все. Бражников показал записку Усова. Сергей Иванович, прочитав ее, глухо сказал, — Сохрани. Ну что ж, товарищи, помолчим. Закурили. Слабый предвечерний ветерок крутил махорочный дым под ветками деревьев,